Глава 43. Суд. Если полиции были своевременно приняты все меры в отношении Жоржа Кадудаля, и муниципальный полицейский Кань получил приказ ждать у подножья Сан-Жарменского холма кабриолет под номером 53, который проедет там между семью и восьмью часами, если в семь часов он последовал за этим кабриолетом, и заметил, что тот остановился у входа в аллею, примыкающую к маленькой фруктовой ловчонке, если в 7.30 из аллеи вышли четыре человека, среди которых были Жорж и Лерий Дан, если, наконец, вследствие этих точных указаний Жорж был арестован, то это произошло благодаря тому, что от Лондона до Парижа и дня прибытия до пятницы девятого марта его ни на час не выпускал из виду самый сообразительный из агентов гражданина Фуше. Фуше знал, что Кадудаль не тот человек, который, сдается, не пустив в дело пистолет или кинжал, и потому не хотел подвергать опасности своего драгоценного лиморса, который мог стать жертвой гнева бретонца. Не дожидаясь ответных действий Кадудаля, Фуше велел арестовать его женатым агентом, вместо того, чтобы послать на арест холостяка. Фуше, дожидавшийся сообщения об аресте Кадудале у себя в кабинете, получил его около половины десятого вечера. Он позвал лимошца, ожидавшего в соседней комнате. — Вы все слышали, — сказал ему Фуше. — Нам осталось взять только Вильнева и Бюрбана. Мы арестуем их, когда вы скажете. Мне известно, где они укрываются. У нас еще есть время. Только не упускайте их из виду. Разве упустил Жоржа? Нет. Могу ли я сказать вам, что есть одна вещь, которую вы сами упускаете из виду? Я? Да. Какую же? Деньги, Жоржа. Когда мы выехали из Лондона, при нем было больше сотни тысяч франков. Вы беретесь найти эти деньги, сделаю, что смогу. Но ни одна вещь на свете не исчезает так быстро, как деньги. Принимайтесь за поиск сегодня же вечером. Могу я рассчитывать на время до завтрашнего вечера, примерно до этого часа? Как раз завтра в это же время у меня встреча с первым консулом. Я бы весьма доволен, и смогу ответить на все его вопросы. на завтра в половине десятого вечера Фуше появился в Тюллерии. Это происходило до незабвенного решения об аресте герцога Ангиенского. Вернувшись к истории ареста Жоржа, мы сделали в нашей истории шаг назад. Фуше застал первого консула спокойным, почти веселым. — А чего вы сами не доложили мне, что взяли из Жоржа? — спросил его Бонапарт. — Нужно же оставить хоть что-то другим, — ответил Фуше. — Вы знаете, как произошел арест. Он убил одного из агентов по имени Бюффе и ранил другого, которого зовут Каньоль. «Кажется, оба женаты, да. Надо же как-то помочь женам этих бедняк. Я подумал об этом. Вдове нужно дать пенсию, а жене раненого вознаграждение. По здравому размышлению та Англия должна была им платить. Она тоже будет платить. Каким образом? Вернее сказать, Кадудаль, но поскольку деньги Кадудаль — это деньги Англии, и, быть, в конце концов, пенсию будет выплачивать Англия». Но мне доложили, что при нем нашли не более 1200 франков, и обыск в его доме тоже ничего не дал. Он выехал из Лондона со ста тысячами франков. До приезда в Париж истратил из них 30 тысяч, у него оставалось 70. А это даже больше, чем нужно для выплаты пенсии вдове и вознаграждения жене раненого. — Но где же они тогда, эти 70 тысяч франков? — воскликнул Бонапарт. — Вот они! — произнес Фуше и поставил на стол небольшой мешок с золотыми монетами и банкнотами. Бонапарт с любопытством выспал содержимое на стол. Там было сорок тысяч франков в голландских суверенах, остальное — в бумажных банкнотах. — Вот оно что! — заметил Бонапарт. — Так теперь Голландия оплачивает моих убийц. Нет, просто они опасались, что английское золото вызовет подозрение. И как же вам удалось заполучить эту сумму? Вы же знаете старую полицейскую поговорку «Ищите женщину». И что же? Я искал женщину и нашел ее. Расскажите в двух словах, я умираю от любопытства. Так вот, я знал, что некая из АИ дешевая потаскуха была связана с заговорщиками и сняла у хозяйки фруктовой ловчонки комнату где они время от времени собирались. Она шла за ними следом, когда Жорж садился в кувыря лет. Похоже, он подозревал, что за ним следят. Он успел бросить ей мешок, который нес в руке с криком. — К парфюмеру корону! Камьёль услышал его слова и успел сказать одному из агентов. — приклеитесь к девице. — Что это означает? — спросил Берапарт. — Следуйте за ней и не упускайте ее из виду. Когда Жорж уехал, девица принялась бродить по улицам. Она подошла к перекрестку у Адеона, как раз тогда, когда к нудали задержали. Увидела большую толпу, сбежавшуюся поглазеть, и поняла, что Жорж арестован. Она не решилась свернуться домой и спрятала с у подруги, которой доверила сверток с деньгами. Я приказал пробраться к подруге и забрать этот сверток. Вот и все. Боже право, это было не так уж трудно. — И вы не арестовали девицу из Аи? — Арестовали, но ведь она нам больше не нужна. — О, эта святая девушка, — продолжал Фуше, — она заслуживает небесного покровительства. — Зачем вы так говорите? — нахмурил брови Бонапарт. — Вы же знаете, что я не люблю, когда богохульствуют. — А знаете, что висела на груди у этой дурочки? — спросил Фуше у первого консула. — Каким образом? Я могу это знать? — сказал Бонапарт. — невольно увлекаясь хитроумными поворотами этой беседы. Заинтересовать консула рассказом умел только Фуше, ведь одним из качеств, которых бы на явно не доставало, было умение слушать. Так вот, она носила медальон с надписью «Частица подданного креста», почитаемого в церкви Сен-Шапель в Париже и в коллегиальной церкви святого Петра в Лилле. Ладно, ладно. — подвел итог Бонапарт. — Девицу отправьте в Сен-Лазар. Дети, бедняк, Бюфе и Каньолы будут обучаться на государственные средства. Вы передадите пятьдесят тысяч франков, найденных у товарки девицы Изаи, вдове Бюфе, остальное Каньолю. Вдове Бюфе я прибавлю еще пенсию в тысячу франков из своих собственных средств. — Вы что же хотите, чтобы она умерла от счастья? — Почему это? потому что она считает, что смерть ее мужа уже достаточно большая удача. — Не понимаю. Нетерпеливо заметил Бонапарт. — Ну, как вы не понимаете? Что ж, муж ее был негодяем, который каждый вечер напивался и каждый утро колотил свою жену. Наш чертов Жорж несомненно убил одни выстрелом двух зайцев. — А теперь, — продолжал Бонапарт, — когда дело с арестом Жоржа улажено, Распорядите, что мне передавали протоколы допросов по мере того, как они будут вестись. Я хочу следить за этим делом шаг за шагом и следить очень внимательно. Я уже принес вам первый протокол, — сообщил Фуше. Он совсем не похож на сочинение в духе Вергилии и Гораци, который мы даем в руки учеников-оратарианцев из Пенфеба. Нет, он сверш сохранен в том виде, в каком вышел из уз Жоржа господина Реаля, «А что, протоколы допросов иногда изменяют?» «Не замечали вы, что речи ораторов на трибунах совсем не таковы, каким они предстают на страницах монетара. Так вот, протоколы не изменяют, но их приукрашивают». «Посмотрим, что же», — отвечал на допросе Жорж.